Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сейчас мы с вами речь поведем на очень интересную тему. Была передача с Гордоном, ну, многие ее, наверное, смотрят, с Задорновым, Михаилом Задорновым, где обсуждалась его деятельность, творчество. Ну и то, что он вышел вот, на второй приоритет, то есть об истории нашей страны. Там историков было много, сторонники и так далее. Традиционная точка зрения – что до прихода Рюрика на Русь в России ничего не существовало, и что он был, ну, просто это у меня язык не поворачивается сказать, но э, или немцем, или шведом, или норвежцем, норманом, варягом. И вот эта точка зрения вошла в учебники и стала традиционной. Вот, например, написано э, в Киеве у Нестора «Варяг, Рус, Рюрик». На самом деле, оказывается, варягами назывались Бойцы, Такая нанятая дружина, такие солнцевские, такие, такие балашихинские, которые жили на берегах Балтийского моря, их нанимали в любую страну, они могли становиться дружиной и войском. Туда стекались разные народы. Так вот, выражение, которое существовало в новгородской рукописи, летописи, извините, «Варяг рус» существует, и показывает, что Рерик был варягом из русов. Он не был никогда шведов. Михаил Николаевич... Вопрос другой. Вот до этого периода, по-вашему, на Руси существовало государство, которое населяло народ, народ, имеющий древние корни, народ, пользующийся языком, который потом, да, если верить тому, что вы говорите, стал ну, праотцом многих европейских языков. «Наши предки не висели на деревьях до прихода Рюрик. И я читаю где-то, Турхейердал говорит, «Наша дружина, Бог Один, вместе со своим патеоном вышел из-под Я читаю, Триполья, 6 тысяч лет до нашей эры, раскопки э, на Украине. И там стояли города по 20 тысяч, по 20 тысяч человек. В то время как шведов вообще не было, между прочим. И шведская теория уже тут рассыпается. Я начинаю спрашивать, а кто жил 26 тысяч лет до нашей эры в Триполе? Мне ученые говорят, мы не знаем. У меня ваза дома, 6 тысяч лет до нашей эры. Где взяли? В... Подарили на Триполе. Там руны наши, которые э, черты резы. Говорят, что Кирилл письменность нам привез. Да у нас была письменность, и Кирилл сам пишет, что я взял у одного монаха, но усовершенствовал и отредактировал. Эту... Я был на раскопках под Воронежем, Костенке. 20 тысяч лет до нашей эры. Во времена ледника там уже стояли поселения. Русские? Э, нельзя так говорить. Про народа. Про народа, который в истории обозвали индоевропейским за неимением другого имени. Со своей точки зрения я вижу в том, что вы говорите, величайшую опасность для состояния нашего общества сегодня. челы, негроиды, монголоиды и арийцы. Ну не арийцы, давайте говорить европеоиды. Европеоиды. Никто всерьез не обращал внимания на обширную территорию России. Здесь до сих пор не найдены ни Homo erectus, да? Найдены. Не более ранние виды гоминидов, которые дали Все найдено давно, просто об этом сегодня не... И об этом есть статьи, все есть. Просто на это не принято обращать внимания. Вы знаете, на Украине вот раскопки, 20 тысяч человек, каждый, города, да? Вот только что сказал. И что, люди знают это? Не знают. Они думают, Тимошенко победит или Ющенко? Слушайте, а вам не обидно так думать, потому что вот мы с вами сейчас да, в жизнь всему сущему на земле, всей цивилизации, ну, вот, с вашей точки зрения, всем цивилизациям мира. Мы те самые деграданты, как эти несчастные ребята-племена в, в Африке или в, в Амазонии, да, которые живут в каменном Никоим веке. образом. Нельзя говорить, что мы отсталые. Мы не отсталые. Мы хранители природной правды. И православие не перешло, подождите, православие не перешло на молитвы, на латинском языке, потому что латынь – обрубок древнеславянского языка, специально придуманный для произнесения молитв. Можно подробный анализ провести, но я хотел бы остановиться только э, вот, на основном, с моей точки зрения. Первое, не осталось незамеченным, определенными силами, назовем глобальный предиктор, то, что в нашей стране наблюдается тенденция э, возрастания, причем резкого возрастания интереса к славянству. Задорнов в своих передачах, если обратили внимание, он очень много внимания уделяет языку, смысловому значению очень многих слов, русских и так далее. Ну, естественно, такие телевизионные передачи, они однозначно контролируются, и там никакой самодеятельности нет, сами даже Журналисты говорят, у каждой передачи, у каждого средства массовой информации есть свой хозяин. Так вот, дело в том, что Михаил Задорнов пользуется огромнейшей популярностью в народе, и, естественно, надо что-то делать. То есть, он своим творчеством вызывает огромный интерес, тягу, значит, вот к этим знаниям люди стремятся узнать, что это, он формирует общественное мнение, то, что эта передача была организована, я лично рассматриваю это вот как одну из попыток дезавуировать вот эту тенденцию. Ну, давайте Хорошо. только как суд это не воспринимать, как беседу, а то немножко так вот, мол, я должен отчитываться. Я хотел просто зрителей предупредить об этом, что такой поединка не будет. Драки не будет, тут вырывать волосы не будем друг друга, попкорна посыпать. Нет, этого Мы не это будет. потом в монтаже Надо, читаем, чтобы это да, было да. все-таки интеллигентно проведена эта встреча. Если я скажу свою теорию, меня сейчас в Кащенко отвезут, А мне рано еще. Значит... Раз пора! И... <свят> хороший крик раздался. Вас пора в Кащенко. Я такой бред не раз слышал. По должности я выслушиваю сумасшедшим. Вроде вас. Ну, правильно. Нет, я ничего не возражаю. Я сейчас, считаю, сейчас, что сейчас, сейчас. Мы возражение вполне Мы нормально. договорились, что мы будем драться интеллигентностью. Нет, я не могу ответить как ученый. Я не ученый. Я не Вы не ученый. Это Вы точно. Вообще бы хватит, потому что все-таки нельзя народу э, вот этот бред в таких количествах выдавать. Можна. Ну нельзя. Можно. Можно. Сейчас объясню, сейчас... почему. Я пошел. Это просто вредоносные побой. Можно, Можно и даже нужно. Сейчас объясню почему. Дайте закончить, Михаил Николаевич. Нам это кажется э, вредоносным. Это кощунственно по отношению к традициям российской науки. И это вредоносно для российского населения. Мы знаем, у нас есть такая наука и теология. Мы знаем, что, какое слово, от чего произошло. Мы знаем, что разум составлен из приставки раз и корня «ум», да, этимологически. Там никакого «ра» нету и никогда не было. И э, думать так может только абсолютный профан. Вы есть абсолютный профан. Если вы чего-то не знаете, надо взять в словаре и посмотреть. А только после этого морочить голову населению. А вы ему даете вот эту непроваренную э, кашу, наполненную невежеством. Почему вы позволяете себе нести невежество в массы? Вот чем вы занимаетесь, понимаете? Вы несете невежество в массы. Наши несчастные массы, которым и так достаточно трудно ориентироваться в этом мире. А вы им даете вот эту вонючую похлебку, которую вы варите неизвестно из чего. Ну, хватит. Ну, ничего, Скажите, пожалуйста, у меня к вам только один уровень. вопрос. Ничего, вы правильно ничего, сказали, нет, разум знаю, и раз. А вот раз откуда слово? Ну, это... Вот, собственно, и все. Друзья мои, теперь... То, что делает Михаил Задорнов, на мой взгляд, пробуждает в человеке творца. Вы называете это вонючей похлебкой. И все этим сказано, понимаете? Видели защитника? Пусть вернется на свои Я понимаю, что обгадить все науки. А почему обгадить? Я разве что-то плохое сказал про наших предков? Дайте сказать. Извините, просто сказали обгадить. А я же никого не оскорблял сейчас. Вы... Вообще всего, что я говорил, я никого не оскорбил. Вы никого. оскорбляете разум человек. Почему? Ну Объясните, так, почему? вам так хочется, я не знаю. Не, почему? Я никого, мира... ни одну национальность не оскорбил, ни православие, никого. Дело в том, что, к сожалению, не знают один из видов письма, который бытовал на Руси и который кое-где еще остался и в нашем веке. Это «Русские руны». Вот у меня есть такая книжка, ну я не буду сейчас ее, так сказать, цитировать. Тут очень много образцов этих надписей. И эти надписи есть очень древние. Теперь говорят, что ученые не подтверждают. Погодите, погодите, отец Андрей. Мы с вами побеседуем отдельно. Вот, я просто научности хочу. Это издание книги в научном издательстве. Суть ну, по глянцем опять... обложка это попса, простите. Мне можно высказаться? Я вас перебивал, когда вы говорили. Вы понимаете, издательство вот, издало вот ваше это комитет. называется точка зрения науки. Вот. Вы обратите Какой внимание. совет вам, рекомендовал вам, эти труды. Вам дадут говорить? Правда, ну не, не надо сбивать. Пожалуйста, вы же православный Отец Андрей, человек. Вы, у меня работали. вы же православный Прощь. человек. Да. Не надо быть агрессивным. Православие а этому, всегда да. было не агрессивным. А поэты это только те, чьи труды в определенном издательстве. А поэты – это только те, кто закончил интерпретный институт. А Иисус Христос нигде не издавался. И да. его это... Он и Не вот. и распяли такие, Браво. как вы, Книжники и Можно Давай. перед вами унизиться? Помолчите! <свят> Помолчите! Просто. Послушайте, что я хочу. В моих книгах однозначно показана версия, пускай версия, которая абсолютно однозначно демонстрирует, что языком является тот язык, на котором говорим мы сейчас с вами. Причем даже не древнеславянский, не славянский, именно, именно. а именно тот язык, на котором мы сейчас говорим. Они абсолютно забывают, что огромная территория России была заселена людьми. И они не обращаются к этим. Но, в принципе, Ледник 20 тысяч лет назад лежал под Воронежем. И там уже стояли поселения. Из Африки в Ледник не придут жить. Это чушь, это люди не понимали. Впервые представления о славянах возникает у латинских, у римских историков в первом веке нашей эры. Никто иного не доказал. Потом три века совершенно неизвестно, где были э, славяне. И только Вы, в четвертом даже веке, даже венеды веке Венеды возникают где-то в районе Днепра. Мне кажется, что Россия создана тремя огромными волнами. Одна волна шла со стороны Византии, и она дала нам религию. Вторая волна, которая создала нам государство, шла с запада. Мы, россияне, находимся в таком униженном и растоптанном положении, что нам необходима целая новая научная в четырех кавычках теория, для того, чтобы доказать, что все произошли от нас. Поэтому, по определению, ничего не совершая, ничего не делая, мы уже впереди планеты всей, мы лучше всех живущих. Гордон, вы замечательный провокатор, это раз. Во-вторых... Чем и прославился. Да, чем мы прославились как провокатор. Во-вторых, вы представляете людей, имеющих отношение к торговле. Вы торгаш телевизионный. Конечно, да потому что вы бабки на этом делаете. Мне а... до ваших бабок, Михаил Николаевич. Зачем вы нас приглашали? Мы разные, давайте жить параллельными мирами, дружно. просто привлек внимание, и мне пришло очень много писем на сайт, что мы изучали это дело, это очень интересно. Вот этим бы и занимаетесь? Нет, вы мне не указываете, чем заниматься, вы торгаш. А я нет. Это разница. Я не зарабатываю на этом денег. Это абсолютно вот по душе идет дело. Нормально. Потому серийный что... убийца говорит, я на этом не зарабатываю. Я это от души делаю. Я просто подхожу и душу. И что касается... Это не остроумно. Мистер Гордон, это не остроумно, серийный убийца. Не ваш уровень. У меня вопрос к тебе. Ты не задумываешься о том, что с точки зрения, там, говорят, психологии, да, то, что делал Иисус, и э, он делал совершенно противоположное, что делали жрецы. То есть вот есть жрецы, которые владеют информацией, и есть сегодня Задорнов, а когда-то Будда, а когда-то Иисус, и идут и разговаривают с людьми доступным языком, не языком посвященных, которых профаны ничего не поймут, и жрецы и не хотят, чтобы профаны... Понимали? Потому что им легче управлять, им легче э, э, быть рабами. Нет, я тебя понял, можно и, я и тебя ты сейчас, И ты сейчас можно выступаешь на стороне жрецов и иезуитов. И это очень... Я э... могу тебе ответить? Да. Да? Да. 20 век, вот тот век, в который мы застали еще, да. Да? он богат такими историями. Какие один, истории? один на броневик забирался... Со с своими разницу, разницу, Подожди, что, дай сказать. один дай на броневик стрелять, другой Погоди! Рам! Ну, «Работ! Дай, Работ! Дай, не погоди, нужно его ну дай сказать. Ну? Был еще один с который да. про тех же богов говорил. А каких? Чем закончился 20 век для нас? Да, только... Вот это националистическое да. чушь, которое совершенно, здесь звучит. Совершенно нет. совершенно нет. Вот это желание из ничего стать кем-то сверхчеловеком, меня... она и привела к тому, У что мы живем вопрос. в том давне, прости, в котором живем. Ура! Раскрыли гордона! Любой дебил Никита! А в том, что любой дебил после этой терапии будет абсолютно убежден, что он величайший историк и никогда в жизни ни одной книги после этого не откроет. Зачем? Можно говорить о древнем языке, о праславянском языке и так далее, и так далее. Можно вспоминать Носовского, можно их ругать и так далее. Не знаете, что в них нравится? В них. Они ничего не утверждают. Они задают вопрос. И на эти вопросы ученые не отвечают, а только матерят этих. Эти, понимаете? Говорят, То они такие, стики. Я просто сегодняшний Что такое история? История. Эстония, великая сейчас Эстония, скажем, ну так сказать, прибалтийская, независимая такая-сякая. Просто пример. Центр эстонской мысли, где? В Тарту, да? Университет Тарту. Я, вы были, я был, там все это интересно. До Тарту, как на того самого... Раньше как назывался? Дерпт, правильно? А до Дерпта как Юрьев. назывался? Юрьев, совершенно верно. Как когда он построен в XI веке Ярославом Мудрым. Вот вам история. Объясните молодым эстонцам, что это город русский, построен в середине 11 века Ярославом Мудрым, понимаете? И тогда им не станет язык не поворачиваться, большинство будет, они поймут, что мы там не оккупанты, не случайные прохожие, не завоеватели, а это наши корни, которые еще на тысячу лет раньше, чем они были. И наши предки там лежат, и их лежат. И сразу снимается политика высокая. Вот такое история, как пример. Вы согласны? Согласен. Что без истории, без точки опоры, ни хрена не будет дальше. Дальше будет рабство. Вот и все. Хотите быть людьми, занимайтесь историей. Вот и все. Я очень положительно отношусь к творчеству э, Задорнова. Прямо скажем, и многие, кстати, не понимают нашего юмора, когда мы там на сайте выкладываем его публикации для того, чтобы, ну что ли, легализовать вот эти знания, поскольку московский комсомолец в частности публикует его некоторые статьи. Если люди лишены чувства юмора, ну что тут поделаешь. Вот. Я говорю, мы положительно относимся. Но я уже, по-моему, говорил в одной из видеоинформационных сообщений о том, что для обеспечения устойчивости процесса какого-то должны быть необходимые условия и достаточные условия. Вот если посмотреть через эту призму, то очень многие наши люди, патриоты, они действительно то есть, говорят очень интересные, нужные вещи, полезные, необходимые, но они... Недостаточно для того, чтобы реализовать задуманные. Ну да, Задорнов раскрывает смысл многих слов, вызывает э, интерес к этому, вызывает чувство гордости у людей за свою страну, за свою историю и так далее. Это надо. Но дальше возникает вопрос, а что делать? То есть, а как э, выйти на какой-то другой замысел? Этого нет. И вот это недостаточно. И обратите внимание, вот многие там, значит, я уже на нашем э, сайте смотрел, на форуме, там, говорят, вот, Задорнов молодец и так далее. А я считаю, Задорнов покинул поле боя. Помните, он ведь ушел. И Гордон, якобы с сожалением, говорит, ну вот видите, вот моя передача такая, значит, что серьезные вопросы затрагивают, как мне вот тяжело вроде того, что на серьезные темы я хотел поговорить, а вот люди не понимают, не получаются и так далее. И то, что Задорно в конце начал там и перед историками, значит, вот я уважительно и к тем отношусь, и к тем. не тут нельзя вилять. У меня никаких претензий к стороне, которая считает по-другому, вообще нет. Вы можете сказать, что я в чем-то не прав и ради Бога. Да, я понимаю, господина Гордона, понимаю его э, озабоченность тем, что узнав, что у нас была, допустим, какая-то мощнейшая история, многие молодые люди могут стать скинхедами. Понимаю. И поэтому в своих концертах некоторые вещи, которые я знаю, я говорю очень дозированно. Чтобы ни в коем случае не вызвать этих чувств, и делаю выводы соответствующие. Но когда одна мама мне написала письмо по электронной почте, мой сын был скинхедом, вышел на ваш сайт, и больше с ними не общается, для меня это было величайшим, величайшим похвалой. А, Друзья мои, подождите. Я хочу сказать ученым, вы очень правильно говорите. Я вообще не спорю с тем, что вы говорите. И не хочу, я хочу привлечь внимание к некоторым моментам, таким жизни, и я не призываю ни к революции, ни к изменению строя. Я считаю, что у нас очень все неплохо складывается. Я считаю, что жизнь в России вообще оживляется. Я видел много молодых людей, которые сегодня, в отличие от нашего с вами поколения, но я постарше, любят Родину. Им не стыдно сказать, я Родину люблю. Да потому что возвращается слышимость, все не так плохо. Я хочу вернуть ту правду, которой славяне не заботятся. Почему? Славяне не занимаются пиаром. Кто старый помянет глаз вон, все знают, но там продолжение... Обрубленная, а кто старая? А, оба. а кто старая забудет, тому оба глаза вон. История про Киарина. Друзья мои, все, последние слова. Все. Когда ударит по правой щеке, подставь левую, но не дай ударить. Это древняя славянская пословица. И еще одну тебе скажу. Научись прощать своих врагов, но никогда не забывай их фамилии. Вот. Друзья мои, наши пословицы классно. Классно. Друзья мои, последнее слово. Я очень быстро закончу, Александр. Я просто хотел здесь напомнить, да, да. что у меня фамилия Гордон, чтобы а, вы да, не да. забыли. Да. Я хочу вам сказать, что, друзья мои, я хочу к этому привлечь внимание. Все. И остальное меня не интересует. Кто со мной, кто без меня. Здесь для того, чтобы противостоять вот этой махине, Надо четко выбрать мировоззренческую позицию. И на форуме вот один там говорит Задорнов с первого приоритета громил. Ничего подобного. Вот первого приоритета как раз методологии и не было. Задорнов да, дает много фактологического материала, дает пояснения, но вот мировоззрение это как раз теория управления этими процессами. Описание глобального исторического процесса и что он управляем, там этого нет. Даже пример такой, там, э, я очень, э, ну что ли, и знаком я лично с ним. Михаил Иванович Ножкин выступал. Ну, вы знаете его, я его поклонник э, еще со школьной скамьи, значит, когда вот фильмы его смотрели, все песни его, значит, э, помните «Ошибка резидента», там «Я в весеннем лесу пил березовый сок» и так далее, другие его там песни еще когда он был молодым, вот, я с ним знаком, он, кстати, мертвую воду» знает, что вы знали, значит, и он прочитал ее вот в первом издании еще 92 -го года, но Михаил Иванович, он что, вот, православие, а там в Мертвой воде» и Кораны и другие религии, и поэтому вот он вроде бы и понимает, когда мы с ним говорили на эту тему, то есть все здорово, Но тем не менее, вот открыто заявить почему-то не получается. При всем моем уважении, я еще раз говорю: Михаил Иванович Ножкин это один из тех людей, если о нем говорить, что вот многие наши артисты, кстати, они оказывают же огромное влияние на формирование, то есть осуществляют управление общественными процессами. Они, значит, то были за советскую власть, потом стали. Вот я, в частности, о Кобзоне могу сказать. В журнале Огонек читал года три, наверное, назад, значит, когда ему юбилей там был. Он говорит, вроде высказывается так, а мне все равно, чего петь. Надо было за советскую власть петь. Я пел там о Кубе, еще чего-то. Надо за, за капитализм. Я о капитализме буду петь. Ну, я приблизительно так говорю. Сейчас опять перевёртыш и видишь что-то не то. И все артисты начинают немножко себя по-другому вести. Михаил Иванович Ножкин не из тех. Вот он как играл тебя героев. Представляете, вот олицетворение, то есть он же осознает, что он нес в массы вот, образ этих героев, кинофильмов, в которых он играл. Не буду называть там фамилии ныне уже покойных знаменитых артистов, которые до этого опустились. Ну что, это значит невысокий уровень понимания, то есть актёрышка, вот так можно сказать, ножки не из этих. Вот. Он сторонник Задорнова, и там выступал его защиту. Он, в частности, привел такой пример, что вот если бы, значит, наши историки сказали, что Таллин построил в свое время, в XI веке, Ярослав Мудрый, тогда бы вот и эстонцы там поняли, это большой вопрос, что бы они поняли, что не поняли, потому что дальше, дальше бы встал вопрос, а до XI века что там было? То есть вот причинно-следственные связи. Я не даром этот вот вопрос задаю. Почему? Потому что останавливаясь только на втором приоритете обобщенных средств управления историческом, надо неизбежно выходить на, от момента происхождения человека. Это касается вот и славяно-арийских вет, о которых там на форуме идут дискуссии. Там вот не так, там Петров не то сказал, там, там хорошо Ухиневич и так далее. Нет вопросов. Дайте происхождение человека. Хорошо, прилетели с другой планеты. Тоже нет вопросов. Прилетели. А там, как человек образовался? Откуда он взялся? И без ответа вот на эти фундаментальные вопросы ничего не получится. Поэтому, а Гордон это прекрасно понимает, он умница там. При всем при том, что он хитро поддел, когда там коснулось, когда тот же Михаил Иванович Ножкин говорит: если тебя ударили по правой щеке, подставь там левую, но не давай себя ударить. И при этом говорит: запомни еще фамилию врага. А Гордон, <смех> Гордон говорит: ну, это моя фамилия Гордон. То есть он явно провоцирует вот опять выход на эти, еврейскую тему, но ему это позволено. То есть ему разрешено. То, что вот Задорнов покинул это поле боя это вот не есть хорошо на мой взгляд потому что поле боя информационного покидать нельзя наши истории были разные периоды и до сих пор не действительно остались белые пятна не о том речь ребят совсем не о том сегодня легче всего продается суррогат потому что сегодня все что сказано Ну вот вы слышали, когда с огромным эмоциональным накалом с той стороны или с другой выдается за чистую монету и совершенно неважно, что под этим лежит. То есть если ты вступил в диалог такой и на такие серьезные темы, нельзя уходить от ответов. Я для чего вообще вот разговор на эту тему затеял? Дело в том, что концепция общественной безопасности и партийцы, и РОД КПЕ, вот наше движение, и... То, что мы занялись славянским движением, его развитием, требует серьезного научного обоснования. И поэтому вот так на гоп-стоп выходить на дискуссию с такими людьми, неподготовленными, это очень серьезная ошибка. Концепция общественной безопасности позволяет выйти на такой уровень. Я вот призываю всех наших приверженцев, всех партийцев, Очень серьезно отнестись к этому вопросу, потому что мы неизбежно столкнемся с противостоянием в освещении истории нашей страны, истории человечества и так далее. И без концепции общественной безопасности, без рассмотрения глобального эволюционного процесса, без рассмотрения глобального исторического процесса, который изложен в концепции общественной безопасности, ну просто не обойтись. Это будет вот ты Ерем, и я формат, и мне слово, и я тебе два, то есть факт, на фактологическом материале. Поэтому вот это вот надо обратить внимание. И, собственно, почему опять-таки я вышел на эту тему, обратить внимание, что Гордон и его передачи, они затрагивают такие серьезные, фундаментальные вещи, касающиеся развития не только нашей страны, но и всего человечества в общем то это очень серьезные передачи и то что вот вышли именно через задорного на эту тему свидетельствует о том что наша деятельность в том числе она не остается незамеченной и следует ожидать определенного противостояния а без серьезной теоретической подготовки ну просто не обойтись В Москве начнет действовать еженедельный семинар по всем вопросам, о которых мы говорим. Объявление на сайте о нем будет дано. Ну и мы приглашаем всех, кто заинтересован в этом, приходить на наши занятия еженедельные, где будут освещаться взгляды на многие происходящие явления, на текущие события с позиции концепции общественной безопасности. Предупреждаю, что. Это не будет вот клуб разговоров обо всем и ни о чем. И нет, и является предметом. Мы приверженцы концепции общественной безопасности. Вот мы и будем рассматривать все текущие события э, с позиции этой концепции. Давать оценку этим событиям, явлениям, историческим явлениям, историческим личностям. Потому что есть такое мнение, а давайте вот об этом поговорим, давайте об этом Давайте поговорим. Если ты, например сторонник какого-то там движения, направления, ну, пожалуйста, говори об этом, если у тебя есть время, там, желание и так далее. Значит, мы же приверженцы концепции общественной безопасности, нацеленной на достижение конечного результата, должны говорить о своем. То есть, а так это размазывание. Поэтому приглашаю всех желающих на наши семинары. То, что касается славянства, начал издаваться журнал, ежемесячный журнал, в ставрополе родноверие вот он при нашем участии первый номер его вышел значит об этом мы тоже сообщим на нашем сайте